Глава 16. В уже развожившуюся армию немало хлопот доставил знойный июль 1917 года. Находиться в расположениях казарм или на плацу было невозможно, занятия были отменены. Я несколько раз порывался взять краткосрочный отпуск и съездить в Новочеркасск навестить Юлю, но получал категорический отказ. Моя служба не приносила никакой пользы. Офицеры, прибывшие с фронта, рассказывали о выпиющих беспорядках в частях. В конце октября я получил телеграмму от Оглая. Александр Яковлевич, приезжайте срочно. Юлия Александровна больна. Оглая. Первым же поездом я выехал в Киев. Маму застал уже в тяжелом состоянии. После смерти отца она сильно сдала, а тут еще какая-то особая форма гуляющего повсюду гриппа, испанка. Высокая температура, сильные приступы кашля не щадили и так уже пошатнувшееся здоровье. Мы с Ольгой по очереди дежурили у кровати. Когда жар спадал, маме хотелось выговориться. С одной стороны, эти минуты были для меня бесценны, но с другой, мне было ее жаль, и я старался не утомлять расспросами, прикладывая все усилия, чтобы она уснула. Через три дня начался кровавый кашель. Высокая температура стала доводить до бессознательного состояния. В бреду она звала отца, потом что-то ему рассказывала, но при этом обращалась ко мне. Однажды она, вцепившись в мою руку, спросила: "Ты же знаешь, что у меня есть сын, Володя. Ты же его видел? Где он сейчас?" Понимая ее состояние, я опустил глаза. "А, так это значит, ты его убил?" мою кровинушку, моего мальчика. Слушать все это было невыносимо больно. Одним дождливым утром, когда Аглая принесла чашку куриного бульона, мама молча и неохотно ела, думая о чем то своем. Потом перевела взгляд на меня. Мне тебе нужно кое-в чем признаться, а то умру и буду там мучаться. Это я попросила князя Туманова, чтоб тебя больше не пускали на фронт. Отец погиб на войне. Дед твой погиб. Твою смерть я бы не вынесла. Я перед тобой не извиняюсь. Я все сделала правильно и ни о чем не жалею. Хочу, чтобы ты знал, что я тебя очень сильно люблю. Мы все надеялись на чудо. Аглая молилась, врач разводила руками, в городе были перебои с медикаментами. Процветала спекуляция, и порой вместо лекарств с рук можно было купить обычную сахарную пудру. Однажды я выбежал на рынок, чтобы найти хоть какое-то жаропонижающее, и встретил Кольку. Мы дружили с ним еще пацанами, когда я приезжал на каникулы. Их дом, крытый соломой, стоял на противоположном краю деревни, где жили только крестьяне. Как-то в детстве он помогал отцу ремонтировать крышу и неудачно упал сломав себе ногу. Кость неправильно срослась, оставив сильную хромоту, поэтому службы он избежал. Здравия желаю, господин офицер. Рад тебя видеть, сказал он, улыбаясь во весь рот. Здравствуй, дружище. Как поживаешь? Да вот, мамка послала излишки картошки продать. Ну и как? Продал? Да, все размели, даже мелочь. Ты не знаешь, где можно недорого хорошее ружьишко купить? Не знаю. К Егоричу нашему зайди. У него есть пара ружей. На охоту-то он уже не ходит. Может, и продаст? Так, нет в деревне вашего Егорыча. Думали, он к вам пошел. Не было его у нас. А ну давай поподробнее, что случилось? Да случилось уж. Ходят сейчас всякие по деревням. Не поймешь, то ли дезертиры, то ли бандиты, но грабят и те, и другие. В дом ваш залезли. Не думали чай, что Во флигли Григорович. Ну, он им отпор и дал. Не знаю, как дело было, но рубанули они его по плечу сильно, Платоновна рассказывала. Приходил к ней, перевязывая его, а потом исчез. Думали, к вам подался. Да, главное забыл. Дом-то ваш сгорел после этого случая дня через два. А если все назад вертать, то месяц уже как прошел. Но флигли остался. «Успокоил ты, Коля. Думал я заехать в деревню, да все дела. Но теперь уже непременно буду. Ну бывай. Егорыч объявится, скажи, чтоб к нам шел». Маме я ничего не сказал. Через два дня после этой встречи утром она заснула и больше не проснулась. Потеря самого дорогого на свете человека, тяжелым камнем безутешной тоски легла мне на сердце. Тишина стала моей лучшей подругой. Впервые в жизни мне никого не хотелось видеть и слышать. Похороны были скромные, все заботы по их организации взяла на себя Аглая. Спустя три дня после похорон, сидя в кабинете отца, я не спеша листал наш семейный альбом. От нахлынувших воспоминаний фотографии оживали. Я даже слышал голоса их владельцев. В дверь постучали быстро и тихо. Это была Аглая. Она всегда так стучала как бы заранее извиняясь за беспокойство. Александр Яковлевич. Я, пожалуй, поеду в деревню. Время сейчас какое-то неспокойное. Да и родные зовут. Цепочка моих воспоминаний тут же оборвалась. Я поднял глаза. Поезжай, конечно. Я тоже скоро уеду. Скажи, мама осталась тебе что-то должна? Ничего не надо. Юлия Александровна всегда платила жалование за вперед. Я вам там Покушать приготовила. На пару деньков хватит. все на кухне. Саша, а можно я возьму с собой чайный сервиз? Этот китайский фарфоровый сервиз мама привезла из Москвы и очень им дорожила. Помню, как однажды одна чашка упала и отбилась ушко. Аккуратно собрав, мама снесла ее в мастерскую. Чашку склеили, и трещины почти не было видно. Зачем тебе в деревне чайный сервиз? спросил я, неохотно соглашаясь с просьбой. Ну как зачем? В деревне тоже чай пьют. Да и память хоть какая-то останется. все таки двадцать годков я у вас прослужила. Мне стало стыдно за свой тон. Несомненно, Аглая заслужила большего уважения. Добери, да конечно, что это я. И спасибо тебе за все. Мне тебя очень будет не хватать. И вам спасибо. Детками обзаведетесь? зовите. Буду рада вернуться. Аглая ушла тихо. И квартира опустела окончательно. Тишину нарушала только тиканье часов. Бой и остановил еще когда мама была жива, чтобы он ее не беспокоил. Раньше на этот бой мы выходили к обеду или к вечернему чаю. Сейчас некому было собираться, и я решил его больше не включать. На улице бушевала революция, уже вторая за этот год. К власти пришли большевики. Повсюду развивались красные флаги, лозунги «Долой, да здравствует построим, разрушим. Страна погружалась в хаос и беспредел. На улице меня остановил мужчина в штатском, судя по выправке, тоже из наших. Господин поручик, снимите погоны, они же вас погубят. Вы думаете? Я посмотрел по сторонам, улица была пуста. Что в этом противоправного? Вон там за углом лежит офицер. Повсюду пьяная солдатня. Они расстреливают без суда и следствия. У них какое-то свое видение будущей России, и в эту картину вы с вашими погонами явно не вписываетесь. Может быть, вы и правы. Мой полк уже полгода находится под пристальным надзором советов и комиссаров. Их надо было еще на фронте расстреливать, в зародыше душить, а мы все либеральничали, сказал он с какой-то усмешкой. А погоны снимите. Даст бог, они вам еще пригодятся. Вернувшись домой, я долго искал в гардеробе подходящую одежду. Уже и позабыл, когда в последний раз надевал гражданский костюм. Военная форма стала для меня повседневной. Из детских вещей я вырос, здесь же были только вещи отца, они мне были немного велики. Примеряя их, я вспомнил его слова: "Вот наденешь бывало обычный костюм и сразу чувствуешь себя серой мышью, можешь затеряться в толпе". Никто не заметит, а ведь на самом деле подумал я, смотря на себя в зеркало, без погон обычная серая мышь. Одевшись попроще, с рассветом я отправился в Козин. Извозчиков на улицах не было, они попрятали своих лошадей кто куда мог. Новая власть экспроприировала все, что имело хоть какую-то ценность. Пришлось идти пешком.